Глава седьмая. Часовня была окружена вооруженными мечниками Ордена. «Вы пришли! Наконец-то!» Воскликнул один из бойцов. Видно, лидер данного отряда. «Он очень силен. Боюсь, еще немного, и он разрушит здешние стены». Словно в подтверждение этих слов смех сменился рычанием, и что-то сотрясло ударом каменную стену часовни. Молодые мечники с оружием наготове невольно отшатнулись. Стэн знал этот страх и понимал весь ужас перед неизвестностью. Он не стал об этом долго думать, а лишь коротко взглянул на свою команду, чтобы убедиться, что с ним идут профессионалы, которые не дрогнут. В их глазах он увидел то, что искал, и силу, и решимость, и бесстрашие. Они были готовы сражаться и, если нужно, умирать. Эйт, Оли, Ричард и Роб со мной к южному входу. Остальные под командованием Рейнхарда к северному». Это было последнее, что Стэн сказал вслух своей команде и поспешил к нужным дверям. Когда же они достигли цели, она это потребовалось всего несколько минут, перед ним и были простые двери-часовни. наспех, укрепленные металлическими брусами. Двери были готовы тут же отворить, но Стэн задержал их жестом, подняв руку. «Готовы?» «Да», — ответил Рейнхард в его сознании. «Тогда на счет три». Показывая цифры пальцами на поднятой руке, Стэн отсчитал три последние секунды и резко опустил руку, давая команду открывать. Всё сработало, как часы. Распахнувшись, обе двери выпустили на волю затхлый аромат зловонного разложения. Так пахли лишь очень сильные посланники тьмы. Но в этом отряде и не ждали другого, бесстрашно ступая в тёмную пустошь, окутавшую часовню будто живыми щупальцами. Стену действительно казалось, что этот тёмный туман его запах буквально обнимали его, словно принимая в свои объятия нового брата, как мать обнимала бы родное дитя. Такова иллюзия тьмы. Она ласкает тебя, пригревает и утаскивает на самое дно, где ты опомнишься лишь тогда, когда будет слишком поздно спасаться. Тьма прогрызает тебя насквозь, И тогда ты почувствуешь всю ее боль и свою глупость. Экзорцистов этим нельзя было обмануть, и даже боль Стэна не могла нарушить его убеждений и заставить поддаться сладкому дурману темного забытия. Как только все десять бойцов оказались в часовне, двери вновь захлопнулись. Тусклый свет огней исчез. Осталась лишь тьма. в которой невозможно было даже дышать, а они продолжали думать и действовать. Несколько тихих шагов по деревянному полу, и в полной тишине стал разноситься напевный голос Ричарда, который с самого начала не собирался действовать по схеме. От этого пения тёмный зарычал. Словно отвечая на это самоуправство, вспыхнул свет. созданный другими заклинателями. Форму задавал старейший из них, Лоренс Марр. Поэтому все увидели привычную спираль света, которая поднималась от самого пола, ползла по стенам вверх, сохраняя бесконечное движение и освещая все равномерным голубоватым сиянием. Тогда они и увидели одержимого. Это был один из ни в чем не повинных звонарей. Его серое одеяние, подобно сутане, было испачкано кровью, говорящим о том вреде, который руки этого человека уже нанесли, став рабами тёмных сил. Он был покрыт чёрными язвами и, казалось, сам уже умер. При свете экзорцисты переглянулись. «Попробуем спасти». Принял решение Стэн, ибо по-другому не умел. Он искренне верил, что каждый служитель Ордена, каждый посвященный должен быть готов умереть во имя мирных людей. Особенно если речь идет о тех, кто годами помогал Ордену. Тут же на одержимого легли призрачные сияющие цепи, деликатно сжавшие его дух, а Ричард пел, словно насмехаясь. «И эта насмешка!» Эти его дивные напевы выводили из себя то, что жило в этом человеке. Вдруг Ричард стих и, помолчав немного, заговорил громко и четко. «Херекир, Экренрос, Викрас Радос!» «Выходи, иначе я запою песнь твоей боли!» Прозвучало в голове Стеннета. Будто мальчишка переводил для растерянных экзорцистов, не знающих ни слова на языке тьмы. Эти слова никому не понравились. А Олли, тут же став строгим, приставил нож к горлу подопечного с тёмной душой. Однако тьма внезапно покинула жертву и огромным туманным демоном вырвалась наружу. С диким криком пронеслось воплощение тьмы над головами экзорцистов. собираясь ударить в стену, но благоразумно скользнула вдоль спирали и помчалась ввысь. Классический план провалился мгновенно, захвата не вышло. Да и теперь, глядя на этого черного змея, который формировался из тумана, все они понимали, что никакой классический захват не удастся. «Лестницу», — скомандовал Стеннет. а сам метнулся к телу одержимого, шипящему от цепей света. Быстро сбросив их, Стэн передал его Астер. «Найдите убежище и позаботьтесь о нем. Если что, я позову». Девушка кивнула, отступая с раненым, но живым человеком. Тем временем заклинатели завершили магическую лестницу, которая лишь называлась так. а в действительности представляла собой пентаграммы, находящиеся на разном уровне в пространстве. Теперь можно было сражаться с летающим змеем. Но неистовый враг, быстро сделав круг, атаковал своих противников первым. Один удар хвостоподобной единственной конечности пригвоздил большую часть команды к стене, буквально вбивая их в каменные плиты часовни. При этом старику Лоренсу не повезло. Он стоял слишком близко, и все происходило слишком быстро, поэтому верный ордену заклинатель пролетел до ближайшей колонны и, сломав ее своим хрупким телом, пал замертво. Стэн успел уйти выше, быстро прыгая на пентаграммы. Он всё прекрасно видел, но понимал, что перед ним слишком могучее создание. чтобы тратить время на скорбь во время боя. Попробуйте его сковать», — велел Стеннет живым заклинателем, бросаясь в бой. Рейнхарду, который избежал удара тем же способом, но не сказал ничего, хватило лишь решительного взгляда, чтобы учитель и ученик дружно вонзили в тёмное создание свои мечи, и, разрывая тот плотный дух, что заменял ему тело, Тут же атаковали вновь. Первым вмешался Ричард. Он не смог спастись от удара и, вылетев из коляски, прокатился по полу и ударился о стену. Он почти не чувствовал боли и лишь потерял время на то, чтобы сесть на новом месте так, чтобы видеть врага. После этого он тут же приступил к исполнению приказа. понимая, что другим нужно будет больше времени. Выбросив вперёд руки, мальчик быстро и уверенно рисовал пальцами фигуры мощных оков, которые мгновенно появлялись и окутывали змея, стягивая его. Другие заклинатели присоединялись к работе юноши. Оберко оказался мастеровитым чудом, успевшим закрыть себя щитом от молниеносной атаки, а теперь заставлял брыкающейся тьму покрываться пленкой света от его заклинаний. А строгий Олли создавал сложную защиту в виде столбов, напоминающих клетку. Пока заклинатели колдовали, Леар Вейс и Эден присоединились к мечникам. Цепи трещали. от резких движений пленённого змея. Он то и дело бил хвостом по защитным прутьям, сбрасывая с себя и мечников, и жалкую световую пыль, которая только злила его. Напрасно мечи царапали и рвали покров, который защищал этого страшного змея. Всё это пугало Стеннета. Пользуясь опытом и знаниями, Он мог организовать слаженность атак всей команды, однако он никогда не видел ничего подобного. Не стыдясь признать свою неосведомленность, Стэн только убедился, что еще никто в команде не видел таких змеев, не сражался с ними и не знал, как себя вести. О чем-то подобном, но меньшего размера, было упоминание в древних книгах Ордена. Но никто не мог сказать, как их древние предшественники смогли победить. Более того, он не был уверен, что победа была. Постепенно команду охватывала неуверенность. Каждый из них понимал, что они удерживают тёмного змея буквально своей волей. Но это не может продолжаться вечно и неизбежно наступит тот миг, когда такая тактика истощит их. Нужно было что-то придумать и как можно быстрее. Лира сообщила, что спасти звонаря ей не удалось, и, конечно, тут же поспешила им на помощь. Роб вышел много раньше. Он пытался передавать заклинателям энергию и помогал им держать свою волю, ведь именно она была источником их силы. Первой сломалась воля Олли, и тьма поглотила его. «Подобное могло случиться с любым экзорцистом, особенно с заклинателем. Ведь он соединяет свой дух с бушующим чудовищем и подчиняет его себе, сковывает его и закаляет себя». Но порою тьма может взять верх над ним и, пробравшись в его сердце, высосать его силу и его жизнь, не оставив ему ничего. Так и случилось с Олли. Он мгновенно посерел и сох, словно мумия, и рухнул. А вместе с ним и созданные им световые прутья, мешающие змею. Тёмный змей тут же встрепенулся, сбрасывая с себя остатки света. Наступало время его мести. Он метался по часовне, стараясь избавиться от цепей Ричарда, но упрямый малый старательно сжимал их всё крепче, бормоча что-то под нос. Более того, чтобы не потерять связь созданной световой цепью, Он соединил её с собственным телом и тут же был вскинут змеем ввысь, ибо темное создание не могло терпеть жгучую боль и рвалось наружу, таща за собой слабое тело мальчика. Змей сбросил Рейнхарда, заставляя его прокатиться по полу. Эйдена он ударом хвоста отправил в стену, и мужчина упал без сознания. Поспешивший к нему Роб утверждал, что жить мечник будет, однако сражаться точно не сможет. Лишь бы жил. Только и успел подумать Стэн, однако в этот же миг змей захватил зубами Вейса, пробивая его тело насквозь острыми клыками и тут же выплевывая, словно некую мерзлость. Тогда-то и Стэн рассверепел. И буквально рыча... бросился в атаку. Его меч глубоко вошел в шкуру змея, он застрял там. Обезумевший от боли монстр сбросил нападающего, сломав клинок. В этот миг из подвала поднялась лира, и на нее была обрушена часть винтовой лестницы, пострадавшей от буйства раненого змея. Глупо и бессмысленно успела вскрикнуть единственная женщина в команде и тут же пала. Роб, безмерно ее любивший, взвыл от боли. Змей не успокаивался. Он вместе с цепью взмыл вверх и тут же рухнул, в очередной раз ударив Ричарда о пол, словно неживое тело. Умное создание тьмы понимало, что не сможет так улететь, и рванулось к выходу. Ломанувшись в дверь, оно вынесло её вместе с частью стены и почти получило свободу, однако было отброшено мощным ударом внезапно возникшей преграды. Это было заклинание Обера который стоял теперь подле обломков лестницы, выбросив руку вперёд. Он был оглушен, голова его была разбита, но в нем еще была воля, чтобы сражаться. И он отбросил змея, лишив его рвения на несколько мгновений. Это был разгром. По-другому Стэн не мог назвать случившееся. Они жестоко проиграли. Обезоруженный, ослабленный и уже избитый мощным противником командир С трудом смог встать на ноги, оглядывая содрогающуюся часовню изнутри. Созданная спираль света постепенно разрушалась, рассыпаясь на огни и теряя свою силу. Она тоже устала. Рядом лежал Эйд, бережно уложенный робом на пол. Он стонал, жадно хватая воздух. Его сломанная правая рука была неестественно вывернута, но куда сильнее его мучила боль в спине, обратившая всё его тело в единый ком беспомощного отчаяния. подле Эйда расположилось тело Лоренса Мара. Казалось, он просто спал, опираясь на стену. Великий старик был мёртв. И об этом жестоком факте напоминали капли крови на его губах и голова, упавшая на плечо. Шея опытного заклинателя была сломана. Вот только даже мёртвым он выглядел мирно и спокойно, будто и не заметил собственной гибели. У ног старика тянулась кровавая полоса, которую оставил Ричард, прокатившись здесь по полу. И словно по иронии этот кровавый след бережно огибал и уродливую мумию в церковном одеянии которая когда-то была Олли С остальной командой Стена разделял оглушенный змей копошащийся в цепях но Стен мог их видеть Рейнхард с трудом шевелясь и заметно хромая оттаскивал от змея Ричарда, убедив юношу больше не злоупотреблять собственным мужеством и разорвать связь с цепью. Это было своевременно, ибо за несколько мгновений буйство змеи столько раз протащил его по камням, что почти вся тонкая кожа темного экзорциста слезла, превратившись в кровавые лохмотья. Ричард не чувствовал боли, и мог еще держать цепь силой своей решимости. Однако он устал, и на его лбу выступили капли холодного пота. Роб уже ничего не видел. Стоя совсем рядом, он прижимал к себе бездыханное, окровавленное тело красавицы Лиры и рыдал, проклиная силы тьмы и эту работу. Завершал сцену трагедии далекий силуэт Обера Коа, который, прислонившись к стене, тяжело дышал, стараясь еще держаться на ногах. Он был цел, не считая удара камнем, который оглушил его при падении лестницы. Но эта рана не была так опасна. как то количество энергии, которое было отдано, чтобы удержать врага в часовне. Он был бледен, истощён и просто выжат. Волосы на его лбу слепились от пота и напряжения. Тьма подбиралась всё ближе к его воле, и борьба с ней становилась всё труднее, чтобы не поддаться мощному чудовищу. И не пасть как Олли он спешно отвернулся прислонив в висок к холодной стене. Так змеи держали теперь лишь цепи Ричарда, и те справлялись лишь потому, что змей был еще оглушенён. Это стэн мог назвать лишь провалом, хотя он прекрасно понимал, что как бы ни ужасно было все случившееся он не был в этом виновен Как командир он сделал всё верно, и команда работала отлично. Просто их противник внезапно оказался слишком силён. Таких надо брать несколькими командами. Оглядывая всё, что успел за пару минут натворить этот змей, он всё же не мог не признать, что не сделал ничего особенного. По-настоящему часовня ещё стояла. а змей был скован лишь благодаря мужеству Ричарда и внезапной мощи Обера. И все жертвы, которые пали в этом бою, погибли нелепо и стремительно просто по жестокой воле Рока. Ведь никто не ожидал столкнуться здесь с чем-то столь мощным, столь быстрым и столь развитым. Для такой тьмы нужна была куда большая сила. воля, И смелость Стэн чувствовал это. Пока мысли мгновенно проносились в его сознании, открывая разуму невероятные идеи, никто, к счастью, не видел, как чернели его глаза и как дрожал в них свет решимости. Рейнхард мысленно сообщил он суровым тоном: "На тебе подкрепление". «Подготовь еще одну, а то и две команды. Затем возвращайся с ними». Старик не стал возражать. Это было бы глупо. Кто, кроме него, мог теперь покинуть часовню, создать еще одну команду и возглавить ее? Только сам Стэн. Но он не мог покинуть это место. «Роб, соберись. Для тебя есть работа». «Перенаправь энергию всей команды мне!» Но Роб его не слушал. «Если ты не хочешь, чтобы смерть Лиры была напрасной, выполняй!» Имя возлюбленной заставило Роба глухо зарычать. Но этот рык остудил его самого, заставляя опомниться, и вновь стать частью почти разбитой команды. Эйд, твоя энергия мне нужна тоже. Что ты задумал? озадаченно спросил Обер. Попробую хотя бы ранить его, раз уж я один могу еще сражаться почти в полную силу. Этот ответ был ложью, однако ложью невольной и неумышленной. Стэн сам не понимал, что находится на грани человеческих физических сил, просто было в нем что-то большее, заставляющее действовать. Его очищенный разум оставил все тревоги и заботы за пределами этой часовни, будто не было ничего до этой битвы и не будет ничего после. Не думая уже ни о чем и не до конца сознавая, что именно он планирует сделать, Стэн поднял меч, принадлежащий епископу. Эйт выронил его, и теперь это оружие, словно знак судьбы, было у самых ног безоружного Стэна. Тяжелый, двуручный меч, как родной, лег в руку мужчины. Змей тем временем вновь начал движение, отходя от удара... и готовы вновь крушить. «Ричард, отпускай его!» Юный заклинатель сверкнул чёрными глазами, будто предчувствуя что-то по-настоящему особенное. Однако цепи убрал. Змей вздрогнул, получив свободу, и тут же повернул свою зловещую голову в сторону Стэна. Команда всё же работала. Все, даже раненый, почти бездыханный Эйт, теперь наполняли стена энергии, но она, казалось, не могла проникнуть в него, создавая внешний покров света, озаряющий мечника и его оружие. Тем временем огни спирали почти угасли. Тьма в лице этого неистового монстра Безошибочно определила врага и по решительному взгляду Стенна точно знала, что уйти ей не удастся, если не обойти этого экзорциста с глазами чудовища. Змей зарычал, выдыхая черное зловонное прямо в лицо Стенну, подобно ответу на его решимость. Огни погасли. Повисла тьма. Только Стэна она словно огибала. Он не чувствовал её ни вокруг, ни в своём сердце, будто был неприкасаемым для этой силы. Легко скользнув в сторону, он промчался по телу змея буквально стрелой и вонзил меч ему в голову. Но зверь не пал так просто. Он взвыл, зарычал. Стал старательно сбрасывать себя экзорциста, но все было тщетно. Опустившись на одно колено, Стэн держал меч одной рукой, вгоняя его все глубже в материальную форму тьмы. Другой же рукой он вцепился в шкуру и с помощью сияния, так заметно покрывшего его, буквально вонзался в нее пальцами. Змеи истов. Но от руки смелого можно даже сказать безумного экзорциста постепенно разбредались письмена. И чем больше они разрастались, тем сильнее змея в этой тьме прибивала к полу, словно он тяжелел. Вот только гнев его лишь усиливался, и темные волны подле него сгущались. Змей терял свою форму, но письмена не давали ему сбежать. Теперь все видели, какое безумство задумал Стэн. Те печати, которые теперь сползали с тела тьмы и рисовались дальше в воздухе, были известны всем. Печати Лоредана. Так они звались. Все знали их. Но никто, кроме их создателя, не мог отважиться на их использование. Тот, кто один раз применил эту печать, пал, завершив её. Лоредан, один из известнейших паладинов древности, был равновелик как в битве, так и в умении творить чары. Он и придумал способ изгонять тьму лишь своей волей. Однако по закону битвы света и тьмы эти две противоборствующие силы встречаются лишь в сердце человека. Лишь человеческая душа могла соединить два этих мира. Спокойный, размеренный свет, будучи самой жизнью и миром, никуда не спешит. Он протекает в своем естественном проявлении, не тронутый ничем. Он не стремится к тьме, не избегает её, не страшится и не борется с ней. Он неуязвим для тьмы. Тьма же в своей неистовой пляске, в нервном поиске ответов, в боли и страхе постоянно мечется. Сама не зная, чего желает. Она рвется, причиняя сама себе боль и стремится разрушать. Она могла бы закрыть собой весь свет, но она боится его, не понимает, что его покой — это не презрение. В каждом живом существе обе силы сталкиваются в один поток — Именно поэтому тьму старались изгнать через то сердце, которое пустило её в этот мир. Врата внутри него считались открытыми. Печать Лоры Дана позволяла открыть врата в мир тьмы в собственном сердце и изгнать её. Впуская тьму в самого себя, утягивая её из мира, Стэн превращал себя самого в поле битвы, где тьма сражалась за неведомую мечту, в которой нет боли. Подобная иллюзия была самой страшной для его болезненного сердца. Он мог бы потерять спокойное смирение и свою мудрость, отдаваясь этой мечте. «И вместе с тьмой...» Начать бессмысленный поиск забвения. Стэн не был тем, кем привык быть. Его сердце билось иначе. Его боль была холодной, будто небрежное касание льда. Усталость превратилась в дуновение ветра, а яркий свет стал искрой. Чёрные глаза сияли. Кожа. переплетала на себе оба узора. Свет рисовал на нём письмена печатей. Тьма — чёрные молнии. А Стэн не понимал, что, медленно опускаясь на каменный полчасовни и поглощая остатки змея, наливался мощью, которую не знал прежде. Когда всё закончилось, а его ноги вновь коснулись пола, он не мог уже объяснить, как сумел сделать всё это. Открывал ли он врата? Закрывал ли он их? Была ли в нём ещё тьма? Был ли он с Стэном? Ничего этого он не знал. Он чувствовал лишь лёгкость, которая уносила его куда-то прочь. Ему виделась та усмешка Ричарда, которая совсем недавно пугала. Теперь она казалась родной, естественной, понятной. Была в мире тьма куда больше, чем эта бесснующаяся мелочь. Он точно знал это, запоздало понимая, что падёт на каменный пол под испуганные крики своих товарищей. Так, Стеннет, действительно смог проявить себя и поразить своей волей весь Орден. Казалось, он оправдал надежды епископа, однако старик предпочел бы увидеть Стэна еще раз, чтобы все же сказать самое важное. Он метался в поисках того, кому можно было бы доверить тайну будущего епископа. но не находил. Он мог бы передать номер заветного отчёта или место хранения особого секретного донесения, но не было рядом того, кому можно было доверить. Порой он даже тянул к кому-то руку, ловил чёрную мантию, привлекал к себе, но видел глаза и ужасаясь, отворачивался. Покой старца сменился агонией, будто тьма овладела им. Но он был чист, даже слишком чист для угасающей натуры. Он пытался найти в себе опору, успокоиться и сдаться, но чувствовал холодные пальцы смерти и жадность в глазах товарищей. Оттого понимал Трагедия неизбежна. Если только кто-то не станет хранить стена, как сам свет хранит этот мир. Если бы мудрый епископ верил в нечто большее, чем та воля, что крестом ложилась на плечи каждого, чтобы взмолиться этой силе за душу своего преемника, он бы просил, впервые желая мощи большей, чем ему была дарована. «Верьте Стенету», — прошептал он, как в бреду, — «чтите нового епископа». Никто не разобрал его последних слов, да и разобрав, не понял бы их смысла. Епископ затих. Его веки закрылись. Агония его духа угасла. Он будто вновь обрел мир внутри себя. Большие окна тут же были распахнуты. Ворвался запах далекого тлена. На улице шумели, восторженно кричали и суетились. Рассвет поднимался на центральной епархии, начиная новую эпоху. Все верили. что дух епископа умчался в небеса вместе со свитой павших воинов где они познают совершенство света и только павшие знали что совершенство нет